Члены патруля отлично отдавали себе отчет, что с момента высадки на вражескую территорию вьетминцы будут искать любые следы, оставленные патрулем. Собирался любой мусор, оставленный патрульными, поправлялись изогнутые растения и затирались следы ботинок. Как трагично может закончиться небрежность и пренебрежение мерами безопасности, свидетельствует пример двух патрулей, которые были выслежены и ликвидированы, благодаря оставленным фантикам и конфет и окуркам сигарет. Кроме стерилизации, также создавались фальшивые следы, а также часто менялось направление движения. Однако это не всегда обманывало опытных следопытов. Как контрмера применялась тактика крючка. Состояла она в выполнении большого круга и возврата на то же место, чтобы установить, не спешит ли за патрулем противник. Дополнительно иногда использовались мины М14. Эта мина имела диаметр банки газированной воды, имела вес около 100 грамм и была спроектирована с расчетом, чтобы вызвать ранение только стопы. Применялись также разнообразные засады с использованием оружия с глушителем. Хуже было с группами преследователей, имевших собак и Чтобы их обмануть, использовались разные химические вещества, которые распылялись на собственные следы. Командир патруля самостоятельно принимал решение, какие виды вооружения брать с собой. Патруль также имел собственный арсенал оружия. На одного солдата приходилось 3 единицы вооружения. Бывало, что численность доходила до 12 штук. Арсенал группы содержал пулеметы и гранатометы. И именно в группах СОГ возникло изобретение, каким был комплект «Небесный крюк», делающий возможным эвакуацию патруля с опасной территории. В него входил 30-метровый канат, заканчивающийся двухметровой петлей и приспособление для сидения, покрытый брезент. Вскоре, базируясь на этом изобретении, трое инструкторов из первой группы сил спецназначения изготовило комплект, который назвали «Стабо» — от первых букв их фамилии. Большое значение имели вопросы, связанные с охраной патруля в ночное время. Вьетминцы быстро заметили, что патрули редко устанавливают радиосвязь ночью. Используя пеленгаторы, партизаны могли установить местонахождение патруля с точностью до 200 метров. Патруль пытался отыскать место на ночной привал там, где было больше всего терновника и бьющихся растений. Чаще всего на склонных холмов, чтобы максимально усложнить врагу прочесывание территорий. Патрульные старались занять минимальную площадь. Противник не догадывался, что в маленькой кучке растительности кто-то находится. Под голову солдат подкладывал рюкзак и засыпал в полном снаряжении с оружием, готовым к стрельбе. Перед ночлегом командир патруля назначал сектор обстрела каждому солдату, лично подходя к нему и указывая конкретно. Также уточнял ориентиры для бросков гранат и место установки мин направленного действия. Согласно инструкциям, мины должны устанавливаться на расстоянии не менее 15 метров от позиции. В СОГ мины размещались на расстоянии 4 метров. Это было вызвано тем, что на большой дистанции враг мог обнаружить их, обойти, изменить положение или направить на патруль. Патрули партизаны атаковали только после длительной слежки за ними, с привлечением специально обученных действий в ночное время бойцов. Снижение бдительности ночью могло означать смерть. Полагалось все время быть в полудреме, готовым к действиям в любую минуту, принимая во внимание малейший шум, который мог обозначать подкрадывание врага к позициям патруля. На рассвете все приводилось в порядок. Солдаты быстро принимали пищу и проверяли мины. Потом при помощи радиостанции проверялась связь с офицером, наводчиком авиации. Только после этого деактивировались мины и совершалась стерилизация. «Выройте паучьи ямы», — тихо распорядился Пирс, обращаясь к бойцам группы. «Всякую радиосвязь запрещают. Общаться только жестами и вызывать меня лишь в крайнем случае». В районе патрулирования группа пирса находилась уже шестые сутки подряд, передвигаясь по заранее намеченному маршруту. Разведчики собирали информацию не только о действующих в округе повстанцах, но и о местности, скрупулезно нанося в электронные планшеты все обнаруженные тропы, дороги, удобные для устройства базы посадки вертолетов места и многое другое. Задание считалось удачно выполненным, если группе удавалось избежать боя но в то же время обнаружить противника и доложить о нем в штаб, после чего убираться оттуда, пока местность не перепахала артиллерия и вызванные с аэродромов авиации. Пирсу не хотелось сидеть сложа руки, но ничего иного не оставалось. Поэтому пришлось тиснуть зубы и вместе со всеми рыть себе малой саперной лопаткой небольшую нору в склоне горы, обустраивая себе нечто вроде наблюдательного пункта. Остальные также сосредоточенно копали, пока дозорный не подал знак, имитируя голос местной птицы. Все тут же залегли в густую траву и притаились. По тропинке со стороны поселка приближалась молодая девушка с корзинкой в руках и с огромной флягой за спиной, сделанной из местного растения, похожего на высушенную тыкву. В таких корзинах носили собранный на полях рис, а во флягах воду, сохранявшую свежесть долгие недели и даже месяцы. Снайпер медленно направил на нее оружие с глушителем, но Пирс сделал знак ничего не предпринимать. Эту девчонку обязательно хватится в поселке, что могло всполошить партизан и сорвать то, что они задумали. «О, черт!» – про себя чертыхнулся Першин, толкнув Пирса локтем в бок. Но тот и сам услышал, что так сполошило сержанта. За девушкой бежала домашняя собака своим радостным лаем, оглашая всю округу. Если она учует людей, придется пристрелить животное, а заодно ее хозяйку, чего делать пирсу категорически не хотелось. Одно дело стрелять во врага и совсем другое мирного жителя. Остальные бойцы тоже это поняли и заметно напряглись, но никто из группы даже не шелохнулся. Лишь глаза зло сузились, а пульс заметно участился. Пронесло. Обрадовался Пирс, когда собака сменила направление и помчалась гонять в зарослях на противоположной стороне поляны огромных кузнечиков, где они грелись на солнце. Ветер дул в сторону группы, и животное не могло их учуять, чего нельзя сказать о девушке. Она вдруг остановилась и брезгливо сморщила курносый нос, с опаской оглядываясь по сторонам. «Да проходи же ты дальше, чего встала?» – снова забеспокоился Пирс, наблюдая за ее нерешительностью. Не вынуждай причинять тебе вред, малышка. Девушка, еще раз оглянувшись по сторонам, пожала хрупкими плечами и через минуту скрылась в зарослях папоротника. Собака, высунув от усердия язык, рванула сквозь кусты следом за ней. Смахнув под широкополой панамой проступившую на лбу и Пир с жестами приказал группе отступить подальше от тропы. Когда все полупригнувшись отошли на безопасное расстояние, он собрал всех вокруг себя.